Глава сорок Мой доклад позади, а меня все еще мелко потряхивает. Я думала, охрипну от волнения, и никто не поймёт ни слова. Сережа, сидя в переднем ряду, пытался поддержать ободряющей улыбкой. Помогала неплохо. Но потом в голове мелькнула мысль, что должно быть прямо сейчас на меня устремлен невидимый взгляд Руслана. По телу прошла волна разогревающей злости — Смыла волнение и зарядила уверенностью. «Мне обязательно быть на банкете?» Спрашиваю Сережу после официального завершения форума. «Ты не хочешь?» Зябко пожимаю плечами, понимая, что идти надо. Приглашена вся наша команда, и я готовилась. Купила новое платье и весь вчерашний вечер провела у косметолога. «Мне домой нужно съездить, я быстро!» «Я могу поехать с тобой!» «Зачем?» — улыбаюсь я. «Молнию на платье застегнуть?» «Если позволишь», — принимает эстафету. «После похода в закрытый клуб в наших отношениях мы шагнули назад. Общаемся, вместе обедаем, шутим и даже флиртуем. Но с поцелуями на время завязали». Сережа думает, «Я обиделась». А я его в этом не разубеждаю. «Не надо, Серёж». Кладу руку на его плечо. «Я сама». На дорогу до дома уходит немного больше времени, чем я рассчитывала. Придется немного опоздать на банкет. Быстро принимаю душ, наношу свежий макияж и надеваю новое платье. свои волосы, привычно сую нос в ароматные бутоны роз и проверяю телефон на предмет новых сообщений. Не люблю ночные перелеты, Особенно, если после них тебя ждут в офисе. Руслан сегодня из Бельска вернулся и по дурацкой привычке после аэропорта сразу поехал в офис. Экран телефона гаснет, и я сосредотачиваюсь на прическе. Сбиваю локоны пальцами с помощью муса, поднимаю их у корней и подкручиваю концы. Покрываю губы блеском и наношу на запястье по капле духов. Посылаю отражению загадочную улыбку. «У меня все отлично». «Я почти счастлива и не собираюсь ругать себя за то, что позволяю ему писать, за розы и серый седан. Неужели я не заслуживаю поклонника? Пусть будет!» «Ту ночь я себе тоже простила. Я всего лишь слабая женщина, у которой несколько месяцев к ряду не было оргазмов, а Лебедев — превосходный любовник». Когда на телефон приходит уведомление, что такси подъехало, надеваю пальто, беру сумочку и выбегаю из квартиры. Обратно доезжаю всего за 30 минут. Сережа, встретив меня в фойе, помогает раздеться и ведет в зал. «Ого!» — вырывается у меня, когда я вижу количество набившегося в него народа. «Они все участники форума?» «Если бы!» — хмыкает он скептично. «Банкет куда интереснее конференций». «В целом, вечер мне нравится. Я встречаю своих бывших коллег и даже самого Трофимова. Тот, набравшись раньше всех, лезет обниматься и едва ли не со слезами на глазах умоляет вернуться обратно», — выручает Сережа, Положив руку на мою поясницу, объясняет бывшему начальнику, что без такого ценного сотрудника, как я, его агентство пойдет ко дну. Все еще посмеиваясь, мы отходим от Трофимова. И тут я замечаю мелькнувший в толпе белый хвост. Словно врезавшись в невидимую преграду, резко останавливаюсь. «Что?» — тут же спрашивает Сережа. «Лебедев здесь?» «Я не видел. Вряд ли. Что ему здесь делать?» Кивнув, иду дальше. Сережа шарит глазами по толпе и сразу находит причину моего замешательства. «Майер, плевать!» Вряд ли она на него работает после того, что он узнал. Машинально повернувшись в ту сторону, где она была, натыкаюсь на взгляд темных глаз. На ее лице ни одной эмоции. Смотрит так, словно видит меня впервые в жизни, прохладно улыбнувшись, отворачивается к собеседнику. Уверенная, что она тоже ничего не прочла на моем лице, я возвращаю взгляд к Сереже. Тот, поднеся карту бокал шампанским, внимательно на меня смотрит. а потом, взяв под руку, ведет дальше по залу. Мы много общаемся, делимся впечатлениями от трехдневного форма, шутим, но не могу отделаться от ощущения давления в затылке. Словно ты под колпаком, с тебя не спускают глаз и посылают невербальные сигналы. Наконец я решаюсь. «Я носик припудрить», — говорю Сережа на ухо. «Тебя проводить?» — спрашивает, глядя поверх моей головы в ту сторону, где по ощущениям находится Майер. Нет. Извинившись перед собеседниками, я иду через зал, здороваюсь с новыми знакомыми, с некоторыми из них даже перебрасываюсь парой слов. Наконец, добравшись до выхода, миную холл и поворачиваю в коридор, ведущий в женский туалет. Навстречу попадается коллега из нашего агентства. Улыбнувшись, ей толкаю белую дверь и оказываюсь внутри дамской комнаты. Открываю сумочку и, вынув небольшой гребень, поправляю прическу, подбираю выбившиеся локоны и скрепляю их шпильками. Открывшаяся дверь пропускает еще одну посетительницу. В районе солнечного сплетения зарождается неприятный холодок. Майер, встав всего в метре от меня, вынимает из сумки помаду и, приблизив лицо к зеркалу, начинает красить губы. Я продолжаю возиться с волосами. Коснувшийся обонятельных рецепторов, тонкий аромат ее духов пропускает по телу невольную дрожь. «У меня очень хорошая память и богатая фантазия, но я собираюсь себя контролировать». «Мария, верно?» — проникает в ухо тягучий хрипловатый голос. «Верно», — поворачиваю к ней голову, — «мы знакомы?» Врезавшись друг в друга взглядами, какое-то время молчим. Возникшее между нами напряжение наэлектризовывает воздух. По протянувшимся между нами каналами связи обмениваемся взаимной ненавистью. И кажется, ее в разы сильнее моей. «Нет», — склоняет голову на бок, отчего конец ее хвоста, соскользнув с обнаженного плеча, падает на грудь. «Но я слышала ваше выступление сегодня. Мне очень понравилось». Я думаю, наша компания воспользуется услугами вашего агентства. О чем она толкует? Какая еще наша компания? Спасибо. Думаю, вопрос сотрудничества стоит обсудить напрямую с руководством. Проговариваю, слегка задрав бровь, намекая тем самым, что туалет не самое удачное для этого места. Конечно. Принимаемый посыл расплывается в фальшивой улыбке. Предоставим решение этого вопроса, Нашим начальникам. Сердце, сжавшись на мгновение, дергается вниз и напарывается на острый шип моих обид и недоверия. В голову бьет кровь. Она провоцирует. Пришла сказать, что, несмотря ни на что, они все еще спят. Но ведь он говорил, что Боже, в этот момент начинает звонить ее телефон. Быстро вынув его из сумочки, она демонстративно закатывает глаза и шепчет мне заговорщическим тоном: "Ни минуты покоя". Принимает вызов и переходит на деловой тон. "Да, Руслан? Да. Ты хочешь, чтобы я приехала прямо сейчас?" К счастью, гулкий шум в ушах не позволяет мне слышать его голоса в динамике. Встав ко мне полубоком, она продолжает с ним разговаривать, при этом загадочно улыбаясь, накручивает на палец волосы. «Если бы я знал, как все исправить...» «Ублюдок! Он снова сделал это! Он снова предал меня!» Отключившись, она прячет телефон в сумку и поворачивается ко мне. «Вот так и бывает», — разводит руками. «Никакой свободы даже вечером в пятницу». «Что ж, всего доброго, Мария. Я побегу. Меня ждут». «Сука! Не на ту напала!» «Как я вас понимаю!» — усмехаюсь тихо. Работодатели часто забывают, что мы — сотрудники всего лишь люди, и даже нам иногда хочется отдохнуть и отвлечься от работы. Лицо Майер застывает маской. Лишь во взгляде читается неподдельное изумление. Рассчитывала, что я брошусь на нее с кулаками или, умываясь слезами, запрусь в кабинке. Но я могу вам помочь. Одарив одной из самых лучших улыбок, достаю свой телефон, нахожу контакт Лебедева и нажимаю «Вызов».